Когда я умру, съест ли кот мои глаза? Нет, ваш кот не съест ваши глаза. Во всяком случае, он не сделает это сразу. Не волнуйтесь, Сникерс Макмаффин не дожидается удобного момента, пристально наблюдая за вами из дивана и ловя ваш последний вдох, чтобы вас кликнуть в Спартанцы. Сегодня мы отправимся в ад. На протяжении нескольких часов и даже дней после вашей смерти Сникерс будет ждать, что вы восстанете из мёртвых и наполните его миску едой, как делали всегда. Он не кинётся сразу на человеческую плоть, но кто-то нужно есть, а вы тот человек, который его кормит. Это кошачьи человеческий договор. Смерть не освобождает от договорных обязательств. Если инфаркт настигнет вас в собственной гостиной и никто этого не заметит, пока вы не пропустите запланированную на четверг встречу с Шейлой, голодный и нетерпеливый снекерс макмаффин может оставить свою пустую миску и пойти проверить, что ему предложит ваш труп. Коты обычно предпочитают мягкие и открытые части тела, такие как лицо и шея, и особое внимание уделяют рту и носу. Не исключаю, что и глазные яблоки придутся им по вкусу, но, скорее всего, Сникерс выберет более нежные и легко доступные варианты. Например, веки, губы или язык. «Но почему мой милый котик так поступит?» – спросите вы. «Давайте не забывать». Как бы вы ни обожали своего домашнего мяукенца, этот засранец предприимчивый хищник, ДНК которого на 95,6% совпадает с ДНК льва. Коты ежегодно убивают около 3,7 миллиарда птиц, и это данные только по США. А если подсчитать других милых маленьких млекопитающих, таких как мыши, кролики и полевки, то число жертв может возрасти до 20 миллиардов. Это гнусная резня, кровавая побоище, ученённое среди очаровательных лесных существ нашими кошачьими владыками. Мистер Обнимашкин просто прелесть, говорите. Он же вместе со мной смотрит телевизор. Нет, дамы и господа, мистер Обнимашкин хищник. Хорошая новость для вашего трупа в том, что у некоторых питомцев, имеющих скользкую и зловещую репутацию, нет возможности или желания съесть своих хозяев. Змеи и ящерицы, например, не проглотят вас после смерти, только если у вас не живёт взрослый камодский варан. Однако на этом хорошей новости заканчиваются. Ваша собака точно вас съест. "О нет", скажете вы. Только не лучший друг человека. О да. Фифи Пушинка атакует ваш труп без капли сожаления. Бывали случаи, когда криминалисты сперва подозревали жестокое убийство, и лишь потом обнаруживали, что урон нанесла мисс Пушинка, совершив нападение на мёртвое тело. Правда, собака вряд ли станет кусать и трепать вас из-за голода. Скорее всего, Фифи Пушинка попытается вас разбудить. Что-то случилось с её человеком. Возможно, она будет встревожена и напряжена. В этой ситуации собака может сжевать губы своего хозяина, точно так же, как мы иногда кусаем ногти или обновляем ленту новостей. Все справляются с тревожностью по-своему. Один очень грустный случай произошёл с женщиной лет 40, которая была алкоголичкой. Часто когда она напивалась и теряла сознание, её ирландский сеттер лизал её лицо и покусывал за ноги, стараясь привести хозяйку в чувство. После её смерти эксперты обнаружили, что на носу и губах женщины нет плоти. Сеттер будил хозяйку снова и снова, с каждым разом всё усерднее, но ничего не помогало. Криминалистические исследования, а вы знали, что есть профессия судебного ветеринара? Как правило, фокусируется на разрушительных привычках больших собак, например, немецкой овчарке, которая отхватила оба глаза своего владельца, или хаски, победовышей пальцами хозяйских ног. Но размер собаки не имеет значения, когда дело касается посмертного членовредительства. Возьмём, например, историю чихуахуа по имени Румпельштильцхен. Новая хозяйка, решив похвастаться, опубликовала его фотографию в интернете и добавила любопытный факт. Его прежнего хозяина долго не могли обнаружить после смерти, и собачка съела своего человека, чтобы остаться в живых. На мой взгляд, Румпельштильцхен смелый маленький специалист по выживанию. Как ни странно, осознание, что собака испытывала тревогу и стресс, помогает нам легче воспринимать всю эту тему с поеданием трупов. Мы привязываемся к нашим питомцам и хотим, чтобы они огорчались из-за нашей смерти, а не начинали облизываться. Но почему мы на это рассчитываем? Ведь наши питомцы едят мертвых животных точно так же, как люди едят мертвых животных. Ладно, вас, вегетарианцы, этого не касается. Многие дикие звери тоже питаются трупами. Даже некоторые существа, обладающие репутацией ловких хищников – львы, волки, медведи – Радостно перекусят падалью на своей территории, особенно если они сильно проголодались. Еда это еда, а вы мертвы. Так позвольте питомцам насладиться своим обедом и продолжить жить. Пусть и с немного запятнанным реноме. Виват Румперштильцхен.